Глава третья, первая. Странная вещь. Я почувствовала облегчение. Это было как бы затянувшееся свидание в скверике, где я часто теперь сидел в одиночестве, листая свою записную книжку, что-то снова пытаясь писать. Я еще боялся себе признаться, но, кажется, перерыв пошел мне на пользу. Я работал в скверике у Самарского. Если бы сухо и не очень холодно, этим словом «работа» я чуть ли не вслух называл теперь странное свое занятие. Был какой-то суровый покой в этом слове, и неяркая, но неизменная радость, как бы чувство здоровья и физической силы. В цехе я старался больше не оставаться, встречи с кофмановскими пассиями не доставляли мне теперь удовольствия. Иногда лишь в плохую погоду, если точно знал, что кофман уходит. И еще я ездил в Серебряный Бор. Рядом в поселке был чистый пруд, и ребята купались после работы. Но я предпочитал путешествия через город, не такой уж, впрочем, длинное. Троллейбус от белорусского 20 минут и другой мир. Ни поселка, ни города, ни работы, ни знакомых, во всяком случае тех, что с работы. Я шел в Татарово через лес, торопливо раздевался на пустяющем пляже и сходу, еще не остыв, кидался в воду. Вот еще одна, можно сказать, стихия, где я чувствовал себя как дом. Впрочем, дома я себя так не чувствовал. Отчего никогда мы не ездили с ней купаться. Я бы мог показать себя далеко не с худшей, а главное, не безразличной ей стороны. Ну да, у нас ведь еще не случалось лето. На том берегу была деревянная набережная. Витые разноцветные ступенчатые спуски и безлюдные просторные раздевальни, дачи каких-то неведомых высших чинов. Там я любил бродить в одиночестве, представлял себе, что попал за границу, разговаривал сам с собой по-английски, поджидал прекрасных принцесс и фей. Но, заслышав чьи-либо голоса за деревьями, тут же прыгал в воду и плыл обратно на привычную, скучную, но родную и безопасную землю. Я ложился влажной спиной на песок, сохранявший остатки дневного тепла, лежал, подрагивал всеми мышцами, смотрел в небо, вдаль, в бесконечность и не думал ни чуточку о Тамаре, то есть думал о ней непрерывно. И вот однажды пришло письмо. Я не ждал от нее никаких писем. Я ждал возвращения, оставалось не больше недели. Полная неожиданность. «Тебе письмо!» — сказала мама отчетливо, ясно и громко, так, чтобы было слышно и понятно в отдаленнейших уголках нашей необъятной кухни. Наши тетки и бабки оторвались от лото и хором на меня посмотрели. Письмо лежало здесь целый день, и все они читали обратный адрес. Я схватила его умолча и сразу же отвернулся, ушел, исчез, провалился сквозь землю. Я читал во дворе, прислонившись спиной к глухой безаконной стене тамбура, так называли у нас пристройку с лестницы, ведущей на второй этаж. Милый, милый мой Саша, здравствуй! Это чеховское обращение сразу меня резануло. Что-то в нем было не настоящее, неискреннее, не ее. Плохо, подумал я, дрожа как в ознобе. Но дальше шло нечто уже вовсе мне непонятное. Каждой своей клеткой я ощущал бесконечную важность написанных слов, но что они именно для меня означают, радость или несчастье, никак не мог оценить. «Мне так плохо здесь без тебя. Зачем ты меня отпустил?» «Радость. Ей без меня плохо, и, оказывается, я мог и не отпускать». Я поняла здесь, что никто мне так не близок и ни с кем мне так нехорошо, как с тобой. Радость — я близок, и со мной хорошо. Ни счастье — ни с кем, и, значит, с кем-то тоже не так хорошо, но было. Что? С ума можно сойти. Но, видно, нам с тобой не судьба. Что? Почему? Почему? Что? Так случилось, когда ты получишь это письмо? Все уже будет кончено. Да что же такое-то? Господи, нельзя же так издеваться над человеком. Я уже не буду прежней твоей Тамары и вообще не буду твоей. Несчастье! Несчастье! Несчастье! Ну зачем в одиночку? Давайте посмеемся вместе. Это же так просто. С чего начнем? Когда ты получишь, все будет кончено. Вот, обхочешься над двусмысленностью этих слов. Дальше. Я уже не буду прежний. Тут еще кое-что добавить, и просто помереть можно со смеху. Ясно же, о чем? Нам-то с вами-то. Теперь ясно, о чем идет речь. Но знаете, нет, что-то мне и теперь не смешно. Не смешно, и все, как хотите. Более того, мне грустно. И еще более того, тоска меня берет. Свежая, цепкая, сегодняшняя как будто. Зачем-то я вернулся обратно в дом, прошел так и держа письмо в руке через весь бесконечный коридор, открыл дверь, вошел в комнату. Там сидела Марина и читала книгу. Черт знает что. Непонятно. Кому пришел? Эта уже привычная мысль не вспыхнула, как всегда, а едва проявилась на краю сознания. Там дрожала, как тусклое отражение, и даже, кажется, справа налево. Она резко повернула ко мне голову, просияла навстречу, неловко открыла рот, но я уже хлопал дверью, летел на улицу. Куда? Туда? Далеко? Или просто ко? Я теперь как младенец? Изъяснялся одними слогами. Я был как-то по-пьяному озабочен, шел, пошатываясь, но торопясь, будто и вправду хотел куда-то успеть. Был конец августа, серые сумерки, так меня раздражавшие, быстро превратились они в ночь. Тень стала тенью, огни огнями. Эта определенность несколько успокаивала, было прохладно, и это мне тоже нравилось. Иногда становилось почти совсем хорошо. Тогда я вытаскивал из кармана письмо и перечитывал его на ходу, наталкиваясь на прохожих. Без этой подпитки боль моя уходила из сердца, но зато заполняла мозг. Я терял всякое чувство реальности, хотя сам этот факт потери осознавал, и это понимание собственной ненормальности было еще страшнее боли. Ровные строчки, красивый почерк, прямые, почти чертежные буквы. Не Ресфедером ли написано? «Ого! Привет!» — сказал Ромка. «Бывает же совпадение. Я его ищу, а он — вот он. Где ведь ты успел хватануть? На работе скинулись? Ты ведь у нас теперь работяга, гегемон, можно сказать. И что? Часто стал закладывать?» Лицо его выражало радостное сочувствие, и вообще весь он был радостный, деятельный, принес же черт его на мою голову. Он уже закончил свой институт, работал директором магазина. Большой человек, не ошиблась цыганка. Торопливо вступил в партию и готовился лезть в гору. Слушай, ты еще можешь соображать? Это ведь не ты мне, а я тебе нужен. Помнишь, ты просил узнать насчет комнаты? Да, конечно, насчет комнаты. Зачем она мне теперь? А напиться и верно бы хорошо. Как это мне сразу не пришло в голову? Вот он, для чего пригодится, старый-то друг. — Ромка! — я взял его за руку. — Давай напьёмся. — То есть, я хочу сказать, давай выпьем. — Да нет, ты не думай. Я это так, просто устал. Он посмотрел на меня внимательнее. — Да, действительно. Вид у тебя какой-то... — Странный ты человек, Сашок. Очень странный ты человек. Не пойму я тебя. Может, и вправду нам выпить? Да-да, выпить, выпить. То был в классе, самый способный, а то рабочим работаешь. Я же не прошел, ты же знаешь. Да, я знаю, другие глупее тебя проходили же, и евреи тоже. Вот я, например, все устроено, ты один такой. Я тоже устроен, кончай трепаться. А с бабами тоже у тебя как-то... Кончай трепаться. Ну, ладно, не буду. Скорее уже. Скоро уже сейчас притопаем. Вот еще один квартал и как раз этот дом. Это у меня продавец такой есть. Федя, хороший парень, только чокнутый от рождения. Идиот порядочный, но честный малый. Я на него могу миллион оставить. Федя, таких имен сейчас не бывает, сказал я. Тупо ни о чем не думай, что было уже само по себе хорошо. Последними Федями были Сологуб и Шаляпин. А, нет еще Гладков и Панферов, но этих можно не считать. Теперь это имя для детских стихов, так же, как, например, Фома. Очень удобно рифмуется, особенно в родительном падеже. У Феди медведи, соседи, беседи. Это я не понимаю. Что ты там говоришь? Феди его зовут, и все. Так его папа с мамой назвали. По-моему, обычное Гойское имя. А недавно он женился. Век бы не поверил, но вот женился. Жена у него, баба хитрющая, и, я думаю, вряд ли у них там получается. И пошла она за него совсем для другого. Для чего же? А у него родители богатые. Отец всю жизнь профессором работал. Ну, слушай, профессор, наследство, что ли? Это же девятнадцатый век. Хо-хо, понимал бы ты девятнадцатый. «Самый, что ни на есть двадцатый!» «А Федя идиот, но парень толковый. Книжки читает не меньше твоего». «Спасибо. В опер уходит, на концерты. Теперь вот он комнату хочет сдать, а сам переедет к Жене. Это не сейчас, с октября, но договориться надо заранее, чтобы он других не искал. Комната ВО, в самом центре, возле Маяковки». «Постой», — сказал я. «А с водкой к ним можно?» «Конечно». Он меня с чем хочешь примет. Тогда зайдем в магазин.